Глава третья Казу не удавалось уснуть, сколько бы он ни пытался. Подушка впервые казалась такой жесткой, а одеяло недостаточно теплым. Лезли посторонние мысли и раз за разом возвращались к словам Холда. Разозлившись на то, что не хватает сил усмирить собственную голову, Каз откинул одеяло и встал с кровати. Нужно пройтись и привести разум в порядок. Все равно о сне можно уже больше и не мечтать. «Черт бы тебя подрал, старый демон!» В гневе бросил парень. «Я уже говорил тебе, что не собираюсь возвращаться». Даже не дав холду, которого он вырвал из чтения своим окриком возможности объясниться, Кас набросил черную накидку с большим капюшоном, закрывающим половину лица, и вылетел из шатра. Парень не желал ничего слушать. Тот мир был чужим для него, а ночной базар — домом. Кас отказался от человеческого мира, и он отказался от Каза. «Он хотел все забыть, но разве память?» — спрашивает разрешения? Казу было четыре. Ветер беспощадно хлистал по лицу и мешал идти. Какая-то женщина, вероятно мать, прижимала к себе, укрывая от холода. Она несла малыша в самую даль леса, ступая по ветвям, которые цеплялись за ее голые ступни, царапая кожу до крови. Казалось, сама природа мешала женщине двигаться вперед, но она уже не могла отказаться от принятого решения. И вот она в густой чаще, куда не проникало солнце, а ветер бил все сильнее, прогоняя незваных гостей. Дрожащими от ужаса и холода руками, она оторвала несколько нижних ветвей у маленькой ели и положила на эти мягкие лапы, словно на плед из хвои ребенка. Коснувшись его щечки, она сказала «Будь здесь». Мальчик не мог заплакать. Было так холодно, что он кое-как разбирал собственные слова. «Ты вернешься?» «Нет». Ничего больше не говоря, женщина развернулась и ушла. Каз видел, как ступают по земле ее израненные ноги, снова и снова цепляясь за колючие ветви. Теперь, спустя столько лет, он совсем плохо помнил ее, и казалось даже, что никогда и не знал. Что заставило ее оставить малыша в этих дебрях? Каз никогда не узнает. Он привык думать, что просто оказался для нее лишним, и его, как надоевшую собаку, бросили в темном лесу. Ему хотелось подняться, встать на ноги, но тело отказывалось слушаться. Сначала его пронзило холодом, Потом обдало резким жаром, а потом ушло все, и осталась только невыносимая боль, которая разливалась по всему телу и будто бы ослепляла. Последнее, что увидел мальчик, была тьма. Он помнил свой последний вздох и слабое очертание чьей-то руки перед глазами. Ему казалось, что он лежит на дне колодца, сделанного из слабого света, похожего на тот, что исходит от старых ночных фонарей, а кто-то на поверхности далеко-далеко пытается дотянуться, ухватить, Но мальчик был слишком далеко. Перед тем, как Касс позволил темноте забрать себя, он перестал что-либо чувствовать, и это показалось ему похожим на освобождение. Наверное, он не до конца осознавал, что умирает, боль все еще захлестывала, но душа была уже будто не тут. Она была... свободна? А потом Касс закрыл глаза, и в памяти осталось только это слабое, почти незаметное очертание руки, которое пыталась дотянуться и спасти. И тьма а потом он очнулся в незнакомом месте. «Это мой шатер, смертный мальчик», — пояснил незнакомый голос. «Кто ты?» «Мое имя Холд. «Где я?» Старый демон тогда впервые изобразил подобие улыбки, от которой пробирала дрожь и посмотрел на мальчика. «Дома». Касс снова уснул и впервые за долгое время не чувствовал страха. Ему было тепло, а Холд гладил его по голове, наполняя ослабленное тело теплотой и покоем. На улицах Ночного базара не бывало покоя и тишины. Суета, кипения жизни, склоки и гомон не прекращались никогда. Каз шел мимо палаток. Он никогда четко не фиксировал, чем именно торгуют местные. Запомнить такое разнообразие казалось невозможным. Парнишка изучал основное и только то, что могло пригодиться. Когда холд посылал его за чем-нибудь, Казу приходилось подолгу искать, но примерно ориентироваться здесь он умел всегда. Вдруг он почувствовал легкий толчок в спину. «Сегодня уже второй раз в него кто-то врезается». «Снова ты?» Кас узнал голос. Он принадлежал той девушке в штанах, что столкнулась с ним утром и необоснованно начала обвинять. А сейчас она снова пытается его в чем-то уличить. По крайней мере, Кас был в этом почему-то уверен. Кас никогда раньше не встречался с девушками. Женщины ночного базара, как и следовало ожидать, были нечестью. Внешность Димонес, хоть и была привычна благодаря Холду, не очень привлекала и даже немного отпугивала. Гайдеры были больше привычны человеческому глазу, у них была тонкая талия и бледная кожа. А вот их острые клыки и когти могли разрезать кожу на горле жертвы, подобно только что наточенному ножу. Но дело было не только в формальной привлекательности. Кас не имел представления, как найти общий язык с представительницей женского пола, и тем более, если она так похожа на него. «По-моему, это должен был сказать я, и позволь напомнить, что это ты врезаешься в меня, причиняя неудобства». Незнакомка гневно посмотрела на него, мысленно проклиная. По крайней мере, так сделала бы любая жительница ночного базара, и через пару часов Касс не смог бы уже встать с постели. Вероятно, и по этой причине он тоже сторонился отношений. «Сгинь, мне нужно пройти», — проворчала она. «Кто ты?» Девушка посмотрела на него и, казалось, только сейчас рассмотрела черты лица человека, стоящего перед ней. «А ты? Ты не похож на других, кого я здесь встретила». Эта фраза прозвучала для Каза подобно оскорблению. Он и так знал, что не вписывается в общество ночного базара. ⁇ Я человек ⁇ А дальше? ⁇ Дальше? ⁇ не понял Кас, ведь обычно этим все и было сказано. Ну да. Например, как тебя зовут? Кас? По всей видимости она собиралась сказать и свое имя, но Кас ее остановил. Не говори, как тебя назвали. Почему? ⁇ удивилась Али. Здесь нельзя произносить свое настоящее имя. «Это будет означать, что ты заключаешь сделку. Так что забудь его и назови другое, любое, но не свое». «Странные у вас порядки». Ее брови нахмурились, и девушка неслышно вздохнула. «Ладно, коль так можешь звать меня Али. Имя, которое дали родители, я давно не использую». Парень кивнул и попытался рассмотреть странную, как и он сам, для ночного базара незнакомую девушку, стоящую перед ним и также внимательно изучающую его. Он подумал, что, наверное, в человеческом мире тоже опасно говорить свое имя, но уточнить не стал. Не его это дело. Девушка была ниже почти на голову. Наверное, поэтому мы и сталкиваемся. Ее довольно трудно заметить, подумал парень. У Али были красивые темные волосы, заплетенные в две длинные косы, перекинутые через плечи. Но одета она была, как мальчишка с улицы. Изрядно поношенные хулиганские капри цвета хаки испачканы, будто она не ходила, а ползала. Капри. Короткие брюки, штани на которых доходят примерно до середины голени. Кофта была настолько свободной, что висела мешком. Кас не встречал раньше такой одежды и уж точно впервые видел девушку в подобном виде, можно сказать, неподобающем. Как ты сюда попала? решил спросить Кас. Куда это сюда? Подумать только. Ты даже не знаешь, где находишься? вскрикнул парень. Пара покупателей, жарко спорящих возле шатра, обернулись в сторону каза. Торговец-демон тоже недобро зыркнул на парня, намекая, что тот мешает вести дело. Каз понял, что они с Али притягивают слишком много внимания, поэтому пришлось взять девушку за руку и скрыться в ближайшем переулке. «Может, отпустишь?» — сказала Али, как только они остановились, кивнув на свою ладонь сжатую пальцами Каза. «А, точно?» Он отпустил, хмуро глянув на девушку, и решил вернуться к теме разговора. «Место, где ты сейчас находишься, называют ночным базаром». «А почему, кстати, ночным?» «Если не будешь перебивать, возможно, и узнаешь». Каз вздохнул. «Ночной базар — это масштабная торговая сеть, где продается все. Говоря все, я это и имею в виду. Некоторые люди заключают договоры с жителями ночного базара, чтобы те дали им желаемое. Здесь можно достать любое зелье, например, приворотное или откладывающая смерть, или зеркало, что покажет желания, в которых ты пытаешься не признаваться даже сама себе, или меч, что убьет любого врага, а еще...» Али завороженно притихла. До этого она слышала только легенды, что ходили в трактире Иллиса о ночном базаре, и то, что рассказал ей Билл, а значит, он все-таки существует. «Ого!» — подумала девушка и снова вернулась к Казу. Парень, полностью поглощенный воспоминаниями и мыслями, продолжал говорить, даже не обращая на нее внимания. Когда закончил выражение, его лица резко изменилось, он нахмурился, и между бровей появилась морщинка. Парень пристально смотрел на Али, а потом резко схватил ее за руку. Девушка от неожиданности сделала шаг назад, но Каз держал крепко. «А как ты сюда попала?» Али не знала, что ответить. Вернее, не понимала, можно ли доверять этому парню. Она дернулась в сторону и толкнула Каза. От неожиданности его пальцы чуть ослабли, и этого было достаточно, чтобы Али выдернула руку и убежала. Каз ринулся за ней, но в ночном базаре и без того всегда слишком много народу, а сегодня почему-то, как назло, особенное толчуя. Или Казу только так казалось. Пробираться сквозь толпу было сложнее, чем он представлял. Покупатели и торговцы кучковались у шатров, кто-то перевозил товар в больших телегах, мешая движению. Каз сначала замедлил бег, а потом остановился. Встреча с Али на мгновение показалась ему игрой воображения. Он не мог встретить человека. Невозможно. Ночной базар не пропускает людей. Но он сам был человеком, живущим в мире торговцев ночи. Почему же кто-то еще не мог пробраться сюда? Поняв, что в такой суматохе искать девушку бесполезно, Касс развернулся и направился к Холду. Некоторые секреты стоили того, чтобы их раскрыть.